Глава 14. Утром, выделив охрану и отдав часть своей свиты, дядя с волнением отпустил меня навстречу с королем. Заверив его, что в этот раз буду осторожнее, я отправился к Паланкину. Позади меня выстроились сопровождающие. Мы успели вовремя, когда во дворце уже толпилось больше 500 рыцарей, одетых в длинные кольчуги со шлемами на головах, все как один вооруженные копьями, щитами и мечами. «Что тут происходит?» – не понимал я, осматриваясь. Вскоре вышел и сам Ричард, своей огромной фигурой выделяясь среди всех остальных. Сев на подведенного скакуна, он огляделся и, найдя меня взглядом, нахмурился, видя отсутствие у меня коня. Он лишь на секунду задумался, а затем протянул руку и, словно пушинку, забросил меня позади себя. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за его плащ. Он тронулся с места, и рыцари последовали за ним. Я не часто оглядывался, чтобы не упасть, но все же видел, как к нам добавляются сначала сопровождающие рыцарей, затем пехота с арбалетчиками, и вскоре мы двигались впереди приличного войска не меньше, чем в три или пять тысяч человек. Путь длился почти два часа, за которые я так крепко отбил свою попу, что больше не чувствовал ее. Но как бы мне ни было больно, я, сцепив зубу, молчал. Еще бы, если учитывать, за чьей спиной я ехал. Когда солнце перевалило за полдень, Я увидел впереди высокие белые шатры, которые стояли у оазиса, в котором виднелась зелень и пальмы. Я даже протер глаза, чтобы убедиться, что мне все это не кажется. Все войско ускорило шаг и вскоре остановилось, а мы в сопровождении пятидесяти всадников подъехали ближе. Вскоре со своего места я отметил, что и позади шатров с другой стороны тоже стоит войско. «Святая Дева Мария, куда я попал?» Ужаснулся я, когда увидел, кто нас встречал на пороге самого большого шатра. Гравюры, на которых я довольно часто видел это лицо, даже слишком часто, чтобы его не узнать. Поэтому, когда король слез с коня и помог спуститься вниз мне, я первым делом поклонился ожидавшему нас высокому человеку в белых одеждах с невероятно умными глазами и на арабском произнес «Приветствую и приношу здравие великому султану Аль-Малик Ан-Насир Салах Ад-Дуния вад Абуль Музафар Юсуф Ибн Аюб Ибн Шади Аль-Курди». Пусть Аллах пошлет ему здоровье и благополучие во всех делах. Глаза с Аллаха стали значительно шире, чем были, когда мы только подъезжали. А на лице короля Ричарда расползлась широкая улыбка. «Да он это специально подстроил», — отчетливо понял я. «Не знаю, тебя достойный сын Запада, но знание языка просто поразительно», — ответил султан мне и пожал руку Ричарду, который встал рядом. «Я лишь скромный третий сын достойного венецианца Энрику Дандола», — поклонился я. «По его торговым делам я прибыл в Акру». «Молодец, что почитаешь родителей». Султан был серьезен. «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме него, и делать добро родителям», — прочитал я вслух строчку из Аль-Исры, аят 23, подкрепляя свои слова строками из священного писания мусульман. Тут проняло даже сопровождающих султана, которые переглянулись. «Прошу вас за стол!» Поездка наверняка была утомительной. Он показал на шатер, куда зашли сначала король с султаном, а потом и мы, сопровождаемые с двух сторон равным количеством слуг. Все оказалось просто. Король и правда хотел удивить султана тем, что среди крестоносцев есть люди не менее образованные, чем арабы, и это ему удалось. Ну и, конечно же, теперь их разговор переводил я со стороны короля и неизвестный араб со стороны Салах-ад-Дина. Говорили они в основном о заключении мира, хотя никак не могли прийти к условиям, которые удовлетворяли бы обоих. Ричард настаивал на сдаче Иерусалима и оставлении крестоносцам береговой полосы. Салах один же говорил, что о сдаче города, священного для обеих религий, не может быть и речи. Обо всем остальном можно было попытаться договориться. Король был категоричен, рычал, грозно хмурил брови, но султан был непреклонен предложив сделать перерыв в переговорах, когда оба надолго замолчали. Ричард согласился, заодно предложив сыграть, как обычно, партию в шахматы. салах один с удовольствием согласился, хотя, когда принесли доску, король весело искали зубы, подтолкнул меня сесть напротив султана. Тот чуть удивился, но предложил выбрать цвет. Я предпочел разыграть его и вытянул черных. Скажу сразу, если бы не симбионт, просчитывающий все многообразие ходов и их последствия я бы никогда не смог одолеть султана. Он был слишком хорош. Его ходы были остры, словно меч, а ловушки так хитроумны и замаскированы ложными ходами, что только благодаря полубиологическому компьютеру из будущего я одержал победу. Причем, когда я объявил мат, окружающие резко замолчали. Салах один же, прикрыв глаза, словно запоминая партию, обратился к королю, а я тут же все перевел. «Не будет ли мой уважаемый брат так добр?» что согласится привести на завтрашние переговоры этого достойного юношу. Ричард, осияющее лицо которого можно было поджигать свечи, тут же заверил, «Конечно, и все непременно, дорогой брат». Пообедав они продолжили, но так ни к чему и не пришли. Поэтому, простившись, мы тронулись в обратный путь. Король молчал всю дорогу, и только у дворца, когда приказал трём своим вассалам проводить меня до дома, довольно сказал, «Завтра в это же время, не подведи меня». «Да, Ваше Величество, конечно». Я поклонился ему, едва стоя на месте. Попа моя приказала долго жить, превратившись в один большой сплошной синяк. Переваливаясь, словно утка, я дошел до дома, поблагодарив рыцарей, которые меня проводили. Те лишь в ответ, возвращаясь обратно во дворец. «Моя попа! Эрнесто, сделай что-нибудь!» Я, с трудом раздевшись, упал животом на кровать, а подбежавшая служанка, охая и причитая, Стала таскать холодные влажные полотенца, чтобы хоть как-то снять боль. «Дядя дома?» — спросил я ее, блаженно закрывая глаза. «Еще не вернулся, молодой господин», — ответила женщина. «Пусть найдут лекаря из местных, а не наших коновалов», — попросил я ее. «Нужно как-то облегчить боль. Завтра мне опять в дорогу». Пришедший араб выдал какую-то баночку с вонючей мазью и, взяв деньги, ушел. Предоставив служанке мазать мне попу, Я перебрал в голове цепочку невероятных событий, которые случились со мной вчера и сегодня. У меня в планах и десятой части не было того, что произошло. Я думал, что просто узнаю новости, заведу знакомства среди крестоносцев, которые помогут мне лучше понять обстановку для выполнения задания папы. Но вот как-то события вышли из-под контроля, и встреч с самим Ричардом Львиное Сердце и Салах Аддином не было в моих мечтах, не говоря уже о планах. А ведь завтра предстояла еще одна поездка. «Святая Дева Мария, дай мне сил!» Тяжело вздохнул я, даже в мыслях пытаясь соответствовать ребенку четырех лет. Хотя, конечно, цепь событий была невероятной. Как из этого теперь выпутываться, я не знал сам. Дядя Джованни, когда вернулся, сначала искренне верил, что я его разыгрываю, рассказывая небылицы. Но я, откинув мокрую тряпку, показал ему голую попу и спросил, «Это я тоже придумал?» На что он закатил глаза и попросил всех святых оградить его от родственников. От которых каждую минуту не знаешь, чего ждать. Завтра еще одна встреча. Мстительно добил я его напоследок. Утром нужно быть во дворце. Он взмолился еще истовей, под мои смешки, перемежаемые стонами боли. На следующий день все повторилось, только с одним отличием. Поняв, что переговоры в очередной раз заходят в тупик, Султан предложил остаться в Оазисе на ночь. Причем крестоносцев, которые прибыли за королем на легке, Он предложил обеспечить едой и питьем за свой счет. Ричард, конечно, согласился. Вечером же в его палатку, низко кланяясь, заглянул какой-то араб и сказал, что султан хотел бы поговорить со мной. Я посмотрел на короля, поскольку формально прибыл в его свите, и тот, хмыкнув, разрешил мне пойти. палатку, стоящую отдельно ото всех, пройдя три кольца охраны, я зашел с трепещущим сердцем. Видеть и разговаривать с легендой арабского мира было необыкновенно. «Великий султан?» Я низко поклонился ему. «Салах один, еще один подросток, сидевший за ним, а также около десяти советников и членов личной гвардии. Вот и все, кто здесь был. То есть мы практически остались с ним наедине». «Не откажешь мне в еще одной партии?» Мягко предложил он. И я, конечно же, согласился. Мы сразу же сели за доску. И спустя час я снова у него выиграл. Лицо султана не дрогнуло, и он предложил еще. Отказывать было неприлично, как, впрочем, и выигрывать. Но я согласился. Очнулся только тогда, когда за стенами шатра стала оживать жизнь. А я, поставив очередной мат, понял, что стало светлее, несмотря на горящие вокруг нас свечи. Похоже, мы просидели с ним за партиями всю ночь. О, ездок, что мчался вскачь на верблюдеце весь день! О, весь вечер и всю ночь продолжал свой трудный путь! У предгорья Арафат поклонились святым местам. Там у Арафу привет! Ему Хасабу, привет!» — продекламировал я стих известного арабского поэта Абу-Тамам и отодвинул доску от себя, показывая, что устал. Лицо султана дрогнуло, и он провел по нему ладонями, словно смывая наваждение этой ночи. Затем умным взглядом посмотрел на меня, тихо спросив, «Что такой бриллиант делает среди западных варваров?» «Учусь, великий султан!» — я развел руками. «Хочу постичь весь мир. Если бы не это!» Как иначе я бы оказался здесь, на пороге собственного дома, не понять всех замыслов Всевышнего?» Он прикрыл глаза. «Ты можешь донести до своего дяди, с которым прибыл сюда, мою просьбу?» Внезапно спросил он. «Я могу не только ее донести, о великий султан», – осторожно ответил я. «Могу и ответить за семью, если это в рамках моих возможностей». «Мне приходится воевать на три фронта», – неожиданно признался он. И сейчас я испытываю стеснение в средствах. Я знаю твоего отца. Неоднократно вел с ним дела. Поэтому ответь, сможет ли он судить мне двадцать тысяч динаров? Сумма огромная. Почти девяносто два килограмма золота. По спине пробежал холодок. Уж не говоря о том, что договариваться с султаном, против которого идет крестовый поход, мягко говоря, не по-христиански. Тут пахнет папским отречением от церкви. Я задумался. До конца навигации времени было впритык. Но если просит сам султан, значит, у него и правда проблемы. К сожалению, этот вопрос касается не только денег. Поэтому без слова отца я не могу решить его самостоятельно. Если я отправлюсь к нему в Константинополь и спрошу его об этом лично, и привезу ответ. Вас это устроит, великий султан? Я поднял взгляд на ожидающего моего ответа Салах-ад-Дина. «Это в твоих силах?» – удивился он. «Я свободен, словно ветер». Улыбнулся я, сильно надеясь, что это так и есть. «Тогда я был бы лично признателен тебе, если бы ты это сделал», твердо сказал он, доставая запечатанное письмо в деревянном тубусе. «Здесь мои предложения». «Тогда я благодарю вас за игру, великий султан». Я едва поднялся на затекшие ноги и принял тубус из его рук, засовывая его за пазуху и затыкая за пояс. «Поспешу в шатер западного короля, узнаю его планы и как только мы вернемся в Акру, отбуду». «До встречи!» Он махнул рукой, позволяя мне идти, и я, кланяясь, задом вышел за полок его шатра. «Что думаешь, Алазиз?» Султан повернулся к своему сыну, который неподвижно и молчаливо сидел за его правым плечом всю ночь. «Себе на уме опасен в будущем, вот мое мнение, великий султан». Тот низко поклонился. «Впрочем, как и все венецианские торгаши. Много ты видел торгашей даже среди наших купцов?» которые по памяти читают Коран или Абутамамы цитируют. «Не встречал великий султан?» — честно признался парень. «Или думаешь, я ему поддавался в игре?» «Уверен, что нет, великий султан». Салах один задумался. «Если выполнить, что обещал, сыграю с ним еще раз». Подросток согнулся в поклоне. «Идем. Нужно совершить намаз и освежиться перед встречей с западным королем». Вся свита молча направилась за ними.